Глава 23. Люди «Ну и что будем делать? Пойдем по следу?» — спросила Марина, но при этом словно украдкой поглядывала в сторону, где должны были находиться восточные ворота, к которым мы шли. «Думаю, да», — немного подумав, согласился я. «Возможно, это буревестники. Да даже если нет, это люди с серьезным транспортом, это может быть даже танк, как бы то ни было, я думаю, что нам стоит попытать счастье и попытаться дойти до них». «В таком случае нам придется расстаться», — грустно улыбнувшись, произнесла девушка. «Почему?» — слегка опешил я, не ожидая такого поворота. «Для начала», — указала Марина на себя, — «не думаю, что такой, как я, стоит прямо сейчас подходить к людям, особенно если это хорошо подготовленный отряд бойцов». Тут она была права, если люди встречали тут только агрессивных, не умирающих, то сразу могут принять ее за врага и без раздумий открыть огонь. Нас также могут посчитать за цели, и если в случае Марины все не так однозначно, то для меня и Артемида смерть — это конец. Но основная причина в другом, — покачала она головой. Колокол звенел уже четыре раза. И, непонимающе посмотрел я на нее, — «Я должна прибыть к воротам до пятого звона». «До пятого?» — не понял я. «Да, это правило», — подтвердила Марина. «Пятый звон будет сигнализировать об открытии врат, а на них опаздывать нельзя, по крайней мере, таким, как я точно. А нам?» «Понятия не имею», — развела руками девушка. «Это нужно спрашивать тех, кто был на прошлом открытии врат в замок. Возможно, с вами вообще ситуация иная». Что же до меня, то я буквально ощущаю, что мне туда нужно. И если опоздаю хоть на минуту, то приключится что-то очень и очень плохое. Так что я не могу рисковать тем подобием жизни, что имею». Грустно улыбнулась она. «Идти с вами». «Жаль», — вздохнул я. «Тогда до встречи у ворот замка». Она кивнула и, немного помедлив, чмокнула меня в щеку, мило улыбаясь. В тот момент я увидел перед собой не девушку нежить, а ту милую и энергичную девчонку, в которую я был влюблен в школе. Будто и не прошло несколько лет, за которые мы не видели друг друга и не происходило ничего ужасного. Жаль, что это было лишь на миг и тут же исчезло, оставив после себя горькое послевкусие. На этом наши пути разошлись. Девушка неторопливо двинулась в сторону стены, а мы с Артемидой направились по следам загадочной гусеничной техники. «Жаль, что Марина не пошла с нами», — вздохнула моя спутница, идущая рядом. «И не говори», — вздохнул я. Самым неприятным в расставании оказалось то, что теперь сани с провизией и вещами пришлось тягать мне, а у меня, в отличие от нежити, богатырской выносливости не было. Приходилось делать частые остановки, чтобы перевести дыхание, что само собой отражалось на скорости нашего передвижения. «Но ничего, мы с ней еще встретимся». Мы прошли несколько часов перед тем, как я услышал заветное гудение движка и тут же остановился, прислушиваясь. До него еще было далековато, но главное, что я его слышал. А остальное сделают следы, которые еще не у с п е л о замести снегом, благо снегопада последние часы не было. Именно по этим следам мы шли дальше, даже не пытаясь сократить путь, хотя звук шел откуда-то слева. Слишком легко было их потерять, и возвращаться обратно, чтобы найти нужный путь, очень не хотелось. А спустя десять минут, совершенно внезапно, раздалась автоматная стрельба. Артемида из-за громких звуков резко пригнулась, закрывая голову руками, да и я сам втянул голову в плечи, опасливо озираясь. Пары секунд было достаточно, чтобы понять, стреляют не в нас, а кого-то другого. и работал тут явно крупный калибр, слишком уж звук у него характерный. «Затаись», — приказал я Артемиде, а сам поспешил в сторону выстрелов, не забыв прихватить с собой меч. Выстрелы становились все громче, и, наконец, впереди показались заснеженные крыши деревянных домиков, и, судя по количеству этих самых крыш, деревня была очень даже немаленькой. В самом центре г л а в н ы е как мне показалось, улицы — Стоял гусеничный БТР с крупнокалиберным пулеметом сверху. Именно он и палил по дому чуть дальше по улице. Рядом с боевой машиной находилось еще несколько солдат в бронекостюмах с интегрированным экзоскелетом, которые, рассредоточившись, чтобы не мешать друг другу и охватывать больший сектор, постреливали по той же мишени. «И что тут происходит?» — немного озадаченный происходящим хмыкнул я. Пригнувшись, я принялся наблюдать за моими земляками, а спустя несколько секунд заметил, как из одного из домов вышел мужчина в чем-то напоминающем рыцарскую броню, но с футуристическим уклоном. Ранкер, даже к гадалке ходить не надо. Видел я такие артефактные броньки, я бы кому их не выдают. Три звезды минимум, а то и все четыре. Слишком дорогое производство такой брони. Он где-то полминуты наблюдал за этой вялой и непонятной лично мне стрельбой, после чего махнул рукой пулеметчику и тот прекратил огонь. Затем они что-то друг другу крикнули, но я был слишком далеко, чтобы расслышать подробности, а затем ранкер вышел вперед, поднял руку над головой и резко опустил, словно пытаясь прихлопнуть муху перед собой, а в следующий миг тот самый дом просто смело. Вот он стоит, дырявый, но все еще крепкий, а в следующую секунду разлетается в мелкие щепки. Охренеть, тихо пробормотал я. Мне доводилось видеть силы охотников, но те даже до двух звезд редко доходили, Ведь в зоне трехзвездочном и выше делать нечего, а тут просто запредельный уровень. Этот ранкер уничтожил дом и даже не напрягся. Я думал, что все кончилось, и обдумывал, как бы мне к ним так подойти, чтобы в меня с перепугу не пальнули. Но, как оказалось, схватка была еще далека от завершения. Пока ранкер и его с о п р о в о ж д е н и я поглядывали на разрушенный дом и что-то обсуждали, к ним со спины заходил небольшой отряд в шерстяных накидках. Не умирающие. «Сзади!» — крикнул я им. Один из бойцов рефлекторно вскинул автомат и пальнул в мою сторону. Хорошо, что ранкер оказался умнее и, что немаловажно, быстрее. Он схватил его автомат, опуская дуло в землю. А та пуля, что была опущена, прошла достаточно далеко от моей позиции. «Заходят с тыла!» — закричал ранкер и ударил магией по неумирающим. Сразу троих отшвырнуло метров на двадцать, но этого было маловато, чтобы их остановить. Практически сразу по пробужденному было пущено в один момент несколько арбалетных болтов, что увязли в силовом барьере, так и не достигнув цели, зато оживились бойцы. Пулемет уже начал разворачиваться, правда, не так быстро, как хотелось бы. Загрохотали автоматные очереди, и на моих глазах несколько пуль насквозь прошили неумирающего, но тот словно и не заметил этого. Резко прыгнул в сторону, скрываясь за домом, и тем самым исчезая из виду. Вновь арбалетные болты, но в этот раз с целью оказался непробужденный. Не умирающие пусть и нежить, но не так глупые, чтобы не понимать, что болтами магический барьер не пробить. Новый пас рукой ранкера, и еще один дом превращается в щепки. Да этот парень не мелочится, бьет по площади, вот только результат пока был таким себе. Он уничтожил несколько домов, расшвырял не умирающих, но и только. Нежить, к а з а в ш а е с я куда крепче и так наладан дышащих домов, подбиралась к ним все ближе и ближе. Бойцы тоже это поняли, и БТР стал отступать, но не успел проехать и м е т р а как на крыше ближайшего дома возникла фигура в рыцарской броне и меховом плаще. Закричав что-то, она прыгнула прямо на бронемашину, а пулеметчик чисто физически не успевал развернуть пулемет, чтобы встретить новую угрозу. Ранкер что-то крикнул, и в тот же миг с его руки сорвалась ослепительная молния, ударившая нежить в грудь, но пулеметчика это не спасло. Ни умирающего молния не убила, лишь притормозила на пару мгновений, после чего он нанес удар массивным двуручным молотом солдату по голове, играючи, снося ее в сторону, словно мяч для гольфа. Кровь фонтаном брызнула во все стороны, заливая корпус БТРа под веселый хохот безумной нежити. Спрыгнув с транспорта, неумирающий с молотом бросился на ранкера, видимо, уверившись в своей непобедимости, и это стало его огромной ошибкой. Пробужденный вскинул руку, и с его ладони сорвались тысячи ослепительных огоньков, каждый из которых ударил по нежити, и вместе удара вызывая микровзрывы. Нежить буквально р а з о р в а л а на мелкие кусочки, которые р а с к и д а л а по большой площади, но до финала схватки было еще далеко. Неумирающие буквально окружали солдат, которые вроде и понимали, что пули здесь никак не помогают, но все еще продолжали палить в своих противников. По крайней мере, попадание в голову даже для этих существ было не самым приятным явлением, но и фатального урона они не наносили. В конце концов, неумирающие были нежитью, а не зомби из классических фильмов ужасов. Будь иначе, все было бы гораздо проще. Спустя полминуты еще один из бойцов оказался смертельно ранен. Два арбалетных болта ударили ему в грудь, но были остановлены высокотехнологичной броней. Но один, отскочив от поверхности брони, угодил куда-то в область горла, где защиты было меньше. Ранкер сосредоточил свое внимание на основной группе неумирающих, атакуя их заклинаниями, а тем временем прямо со спины к нему подбирался враг. В отличие от прочих, тот двигался на четвереньках, а на спине у него была белоснежная шкура, сливающаяся со снегом. Даже я, наблюдающий за схваткой со стороны, заметил угрозу совершенно случайно, что уж говорить про пробужденного, увлеченного схваткой. Тихо выругавшись, я тоже побежал, стараясь выйти незамеченному отрядом противнику на перерез и собираясь помешать тому напасть на ранкера. Но попытка помочь сыграла со мной злую шутку, потому что когда я проделал уже добрую половину пути, Один из бойцов заметил мчащуюся к их позициям одинокую фигуру и, недолго думая, открыл по ней огонь. В этот раз пули просвистели в опасной близости. Настолько о п а с н ы й что одна из них черкнула мне по руке, оставляя глубокую царапину. «Вот же придурки!» — прорычал я, рухнув в снег. Повезло, что это был один из простых солдат, а не ранкер. Если бы он ударил по мне магией, пиши, пропало. «Свои!» — крикнул я, пытаясь дать им понять, что не враг, но безрезультатно. Возглас утонул в шуме автоматной стрельбы. Поняв, что по мне никто больше не стреляет, я высунулся из снежного укрытия и быстро нашел взглядом треклятого нежить скрытника. От него до ранкера было метров десять не больше, и пробужденный по-прежнему его не замечал. «Дерьмо!» — буркнул я. «Мне все это сильно не нравилось, но и не помочь людям я тоже не мог». Пробужденный перестал бить малыми заклинаниями и явно готовил что-то убойное, способное вывести из игры всех врагов разом. Он сделал с т р а н н ы й ж е с т руками перед собой, а затем между его ладонями стал формироваться маленький сияющий шар. Тот пульсировал словно маленькое солнце, и судя по тому, каким напряженным стало лицо мужчины, это заклинание давалось ему с трудом. «Черт, почему они просто не уходят? Почему сражаются?» Скрытник поднялся из снега, и в его руках что-то блеснуло. Нежить, сообразив, что маг что-то задумал, усилили натиск, и у солдат просто не было возможности, чтобы смотреть еще и назад. Необходимо было удержать противника на расстоянии, чтобы дать закончить их лидеру начатое заклинание. Тем самым они открывали скрытнику идеальную возможность ударить, когда никто подобного не ждет. С другой же стороны, они перестали смотреть в мою сторону». Я, больше не таясь, что из сил бросился тому наперерез. На мое счастье, нежить в белом, как и его будущая жертва, слишком мало смотрела на тыл, позволяя мне без особых проблем до него добраться. Лишь когда он уже собирался нанести свой подлый удар, скрытник заметил, что к нему подобрались в тыл. Не был я мастером скрытого нападения, не был. И резко скакнул назад, едва не вонзив кинжал мне в лицо. Спасла меня мертвая рука, которую я рефлекторно выставил перед оружием. Казалось бы, конечности у меня уже давно не было, и этих рефлексов не должно быть, но, глядишь, все получилось иначе. Клинок ни мертвого, ни без труда пробил плотную кожу, пронзив конечность насквозь. Потекла серебристая кровь, но б о л е е при этом я не почувствовал. Поняв, что промахнулся, он с какой-то неимоверно чудовищной быстротой попробовал ударить меня вторым кинжалом, Но в этот раз я был к такому готов, и ударом меча отсек тому кисть. Взревеяв и гневно сверкнув своими жуткими зеркальными глазами, он пнул меня в грудь, отбрасывая на добрых метров пять. Удар был болезненным, выбивающим воздух из легких. Но когда я получал такие удары от Дреймоса, то было гораздо-гораздо хуже. Сразу на практике чувствовалось, что пробуждение сделало меня сильнее и крепче. Рывком я поднялся на ноги и тут же прыгнул в сторону, уходя от огня одного из солдат, который заметил потасовку у себя в тылу. Скрытника п р о ш и л насквозь, но толку от этого не было практически никакого. Отсеченная рука и то была куда более серьезным уроном, чем эта свинцовая очередь. Он ее словно и не заметил, бросившись к ранкеру, но уже было поздно. Шар в его руках ярко вспыхнул, а следом, подобно пущенный из лука с т р е л я рванул в небо, оставляя едва видимый световой след. Что что-то произошло, поняли практически все, отчего схватка мгновенно прекратилась. «К машине!» — бросил ранкер и сам припустил к БТРу. Четверо его людей н е м е ш к о и поступили точно так же. Мы с нежитью на удивление синхронно переглянулись, так что я вновь увидел это искаженное несколькими смертями лицо мужчины, превратившееся в морду монстра, в которой с трудом угадывались изначальные черты и тоже бросились только в разные стороны. Я к людям, он прочь, обратно в снег и лес, собираясь, по всей видимости, скрыться от добычи, которая оказалась ему не по зубам. Ранкер, словно только сейчас, заметил меня, вскинул руку, и я будто в замедленной съемке увидел, как что-то заискрилось у него между пальцев. «Я свой!» — что из силы крикнул я, ожидая прямого магического удара, но молния прошла в опасной близости от меня и ударила куда-то за спиной. Обернувшись, я увидел подпаленную спину скрытника, пытавшегося сбежать, но все же не успевшего это сделать. «К машине! Сейчас накроет!» — крикнул пробужденный, махнув рукой и одновременно с этим творя какое-то заклинание. Через секунду БТР окружил мощный магический барьер, а поверх него еще один, затем накрыло. Я понятия не имел, что это было за заклинание и уж тем более никогда не доводилось видеть чего-то подобного. Не было во время рейдов, в которых я участвовал настолько сильных пробужденных. Небо над нашими головами буквально взорвалось, вспыхнуло, а затем на землю п о л и л с я огненный дождь, каждая из капелек которого при контакте с землей взрывалась. Первый барьер был уничтожен меньше, чем через секунду, но ранкер тут же его восстановил. Длилась эта магия недолго, секунд 15-20 от силы, но разрушения были просто ужасающими. Все дома в деревне были разрушены, От жара, вызванного взрывами, снег превратился в пар, и посреди всего этого стояли мы. «Охренеть!» — тихо пробормотал я, оглядываясь по сторонам. Затем повернулся к людям и... Тут же схлопотал удар в морду, едва не выбивший мне зубы. Так ведь еще и кулак был в защите, что не добавляло приятных ощущений. «Я свой, чтоб тебя!» «Это уже я сам буду решать», — ответил мне пробужденный, наставив на меня открытую ладонь, в центре которой что-то искрилось. И тут я понял, что если хоть дернусь, то от меня мокрого места не останется. Пятый, шестнадцатый, найдите маяк, живо, пока на шум не сбежались еще эти уродцы». Двое бойцов, не обращая внимания на дым, резво бросились в сторону одного из разрушенных домов. Кажется, когда я впервые увидел этого ранкера, он выходил именно из него. «Вот вам и благодарность за помощь, чтобы я еще раз...» На меня ранкер словно и внимания не обращал. просто держал на мушке а сам внимательно следил за силуэтами подчиненных копающихся в обломках дома спустя примерно минуту те вернулись к б р о н е м а ш и н е с каким то слегка помятым металлическим ящиком в руках его под стражу бросил командир рассеивая заклинание и забрав у бойцов ящик мне пока что оставалось лишь гадать что именно находится внутри тут же двое бойцов весьма грубо подняли меня на ноги и надели наручники Я пока что не сопротивлялся, все еще надеясь прояснить ситуацию. Да и все равно вряд ли что-то мог бы сделать. Уж очень сноровисто действовали бойцы. Судя по всему, у этих гильдейцев, а судя по эмблемам на форме, они принадлежали гильдии буревестников, тут было какое-то задание, и они опасались, что я буду им мешать. Правда, странно думать о подобном в таком-то месте. Тем временем ранкер открыл бронированный ящик и достал оттуда какой-то высокотехнологичный прибор. Нажал там на кнопки, после чего бросил его на землю в добрые сотни метров от нашей позиции. Просто швырнул как мяч, не особо заботясь о его целостности. «Мужики, что тут происходит?» — предпринял я велую попытку узнать, что они делают, но на меня даже никто не посмотрел. И ранкер, и его подчиненные смотрели в сторону устройства. Чтобы я не дергался, меня придавили к борту машины. Хорошо, хоть по зубам снова не получил. Пару секунд ничего не происходило — А затем туман, что образовался из-за резко растаявшего снега, стал клубиться и закручиваться в центре какой-то одной точки, примерно над тем местом, где должно было валяться брошенное устройство. Прошло еще несколько секунд, и на том месте уже появился огромный туманный водоворот, вращающийся против часовой стрелки. Я уже начал догадываться, что именно происходит. Портал. Это открывается портал. А еще через полминуты я убедился в правильности своего предположения. На месте водоворота осталось огромное круглое окно, выходившее в другой мир. Но ранкеры-солдаты даже и не думали идти к нему, вместо этого встречая тех, кто шел сюда. Первыми из портала показались танки. Да, самые настоящие танки. Размеров портала было достаточно, чтобы эти махины прошли через них, не задевая края. Их было два, и это была какая-то гильдейская разработка, потому что подобных машин я в зоне не видел. За ними следовало четыре бронемашины, как та, возле которой стояли мы, а следом примерно пять грузовиков, содержимое которых для меня пока что было загадкой. Ну а следом из портала стали выходить люди, боевые группы, рассредотачивающиеся по разрушенной деревне. И в последнюю очередь из портала стали появляться пробужденные. Их было не так уж и много, но судя по высокотехнологичным доспехам, как у мага, что руководил этой маленькой группой, они все поголовно были высокого ранга. Возможно, даже это какой-нибудь элитный отряд буревестников. Вот только я почему-то не чувствовал большой радости в виде эту армию. Сильно сомневаюсь, что они тут для нашего с Мариной спасения. Скорее уж им тут что-то нужно, например, голова короля, а значит, что и лишние свидетели им могут быть не нужны.